Бувиль бессильно рухнул на сундук рядом с Толомеей и стал утирать толстыми пальцами навернувшиеся на глаза слезы, слезы воспоминаний. — Ну, как вам это понравится? — Теперь он начал реветь у меня над духом подумал банкир, а вслух произнес. — Я не хотел касаться всех этих трагических происшествий. Воображаю, как вы сражены всем случившимся. Я не раз о вас думал.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 — Семья кормилицы? — Семья? — Какой кормилицы? — переспросил окончательно запутавшийся Толомеи. Снова за драпировкой раздалось приглушенное покашливание. Бувиль даже в лице переменился. Залепетал что-то. Стал заикаться. — Видите ли, мессир? Э — -э Да. Э да, я хотел сказать...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 и кормила маленького короля, увы, недолго, всего неделю. Стало быть, она была здесь? Вы брали ее из монастыря и отвезли обратно. Я не мог сообщить вам об этом раньше, времени не было, и к тому же все это продолжалось недолго. Но, мессир, чего же вы стыдитесь, вы правильно поступили. Ах, наша красотка Мария! «Значит, она кормила короля. Миссия, надо сказать, удивительная и почетная, весьма почетная. Жаль только, что кормить пришлось ей так недолго», — произнес Столомей, сожалея о всех упущенных в связи с таким чрезвычайным обстоятельством выгодах. «Значит, вам не трудно снова взять ее из монастыря?» «В том-то и дело, что нет». Для того, чтобы она навсегда покинула святую обитель, требуется согласие семьи. Вы виделись с ее родными? Нет. Братья, которые поначалу устроили шум, по-моему, были рады спихнуть ее мне на руки и даже глаз теперь не кажут. А где они живут?